Селители проследовал к аппарату правительственной связи и велел соединить его с Москвой. Несколько минут спустя он услышал голос Масленникова. "Шалба Тараович, я только что вышел из кабинета Берии, объяснил Масленникова. Главленте Палыч велел тебе первым же самолётом вылететь в Москву". Однако в Москве Масленников не принял Царители, сославшись на крайнюю занятость, а на следующий день Министерство внутренних дел СССР открыто заговорили о аресте Берии. Вскоре арестовали Царители. Стрельцов склонен полагать, что Берия срочно собирал верных людей в Старецу, пытаясь предпринять какие-то контрмеры против готовившегося против него заговора. Однако в действительности Церетели и других бериевцев вызвали из Грузии в ночь с 25 на 26 июня в Москву только за тем, чтобы было легче их арестовать. А то вдруг, узнав об аресте шефа, они попытаются уйти в Турцию. Второго Люшкова, Хрущев, Молотов и Маленков не хотели. В том, что людей в ГБР просто заманили в ловушку, убеждает рассказ генерал-лейтенанта Мамулова диссиденту Пименова. Степан Саламонович был очень близким к ГБР человеком и возглавлял в июне 53-го отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК Компартии Грузии. И вот что он поведал со камернику по Владимирской тюрьме. В июне 53 года был послан Берией с некой инспекции парткадров для подготовки к очередного 15 съезда КП Грузии. Не успел он прибыть в Грузию, как его настигла телеграмма от имени Берии, подложная, с приказом срочно вернуться. Выходя из самолёта на военном аэродроме, он попал в объятия своего фронтового друга, тоже генерала. Сколько лет Вот радость-то встретиться, но из объятий вырваться уже не смог, ибо к двум генеральским рукам присоединилось несколько пар неизвестных, в первую очередь лишивших его пистолета. Если заместитель Берии Масленников действительно в разговоре по ВЧ вызвал царителю в Москву, то тем самым он, возможно, спас себя от того, чтобы быть осужденным вместе с Лаврентием Павловичем. Впрочем, разговор по ВЧ мог быть и художественной фантазией Столярова, а в действительности Церетели, быть может, вызвали в столицу из Тбилиси, как и Мамулова, под ложной телеграммой. Для ареста Берии привлекли военных. Впоследствии участвовавшие в этой акции маршалы Жуков и Москаленко – По-разному рассказывали, как брали Берию. Каждый стремился приписать себе главную роль. Кому же верить? Неожиданное подтверждение правоты одного из маршалов пришло от Маленкова при обстоятельствах, исключавших неискренность с его стороны. Когда в июне 57 года пленум ЦК громил антипартийную группу Маленкова, Когановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова, Георгий Максимилианович пытался напомнить товарищам о своих былых заслугах и в частности указал на свою роль в организации ареста Берии. Берию разоблачить было не так просто. Мы тогда опирались на военных товарищей в этом деле в самый нужный момент. Нам оказал решающую услугу в этом деле товарищ Москоленко. К нему в трудный момент мы обратились к товарищам Хрущёвым. Мы были без сил и средств. На пледы Бленкова не пенал, только ленивый. Его утверждения опровергали на каждом шагу и с удовольствием. В зале присутствовали и Жуков, и Москаленко, но ни один из них на этот раз Георгия Максимилианаевича спорить не стал. Значит, слова Малинкова о решающей роли Москаленко в создании группы генералов для ареста Грозного Лаврентия Павловича святая истинная правда. Да и как иначе объяснить, почему в команде арестовывавшей Берию, было так много офицеров и генералов из штаба Московского округа ПВО, который возглавлял Кирилл Семенович. Поэтому рассказу Москаленко мы в основном можем доверять. Его я и хочу процитировать. В 9 часов утра 25 июня 1953 года мне позвонил по телефону АТС Кремля-Хрущев. Он спросил... Имеются в вашем окружении близкие вам люди и преданные нашей партии так, как вы преданы ей. После этого Хрущев сказал, чтобы я взял этих людей с собой и приезжал с ними в Кремль к председателю Совета Министров СССР товарищу Маленкову в кабинет, где раньше работал Сталин. Далее Хрущев закодированно намекнул, чтобы взяли с собой оружие. Он сказал, чтобы я взял с собой оружие. планы ПВО и карты, а также захватил сигареты. Я ответил, что заберу с собой всё перечисленное, однако курить бросил ещё на войне в 1944 году. Хрущёв засмеялся и сказал, что сигареты могут потребоваться не те, которые я имею в виду. Тогда я догадался, что надо взять с собой оружие. В конце разговора Хрущёв сказал, что сейчас позвонит Булганину. Я подумал, что нам предстоит выполнить какое-то важное задание президиума ЦК КПСС. Скорее после этого последовал звонок министра обороны маршала Булганина, который сказал, что звонил Хрущёв и предложил мне сначала прибыть к нему, то есть к Булганину. Со своей группой я прибыл к министру обороны. Принял меня товарищ Булганин одного. Он сказал, что звонил Хрущёв, вот я тебя и вызвал. Нужно арестовать Берию. Сколько у тебя человек? Я ответил: со мной 5 человек. На что он ответил: очень мало людей. Кого ты считаешь, можно ещё привлечь, но без промедления. Я ответил: вашего заместителя маршала Василевского. Он сразу почему-то отверг эту кандидатуру. Я спросил, кто находится сейчас в министерстве из влиятельных военных. Болганин ответил Жуков. Тогда я предложил взять Жукова. Он согласился, но чтобы Жуков был без оружия. И вот в 11:00 дня 26 июня а звонок Кручёва был 25 июня. Мы по предложению Булганина сели в его машину и поехали в Кремль. Вслед за нами на другой машине приехали Жуков, Брежнев и другие. Всех нас Булганин провёл в комнату ожидания при кабинете Маленкова, затем оставил нас и ушёл в кабинет к Маленкову.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 Они информировали нас, что сейчас будет заседание президиума ЦК, а потом по условному сигналу передаму через помощника Маленкова Суханова нам нужно войти в кабинет и арестовать Берию. К этому времени он ещё не прибыл. примерно через час, то есть в 13:00 26 .00 июня 53 года последовал условный сигнал. И мы пять человек вооружённых, шестой товарищ Жуков быстро вошли в кабинет, где шло заседание. товарищ Меленков объявил именем советского закона арестовать Берию. Все обнажили оружие, я направил его прямо на Берию и приказал ему поднять руки вверх. В это время Жуков обыскал Берё, после чего мы увели его в комнату отдыха председателя Совета министров, а все члены президиума и кандидаты в члены остались проводить заседание, там же остался и Жуков.